Один из новых богов, потому как он сверкал, подергивался и улыбался, Тень решил, что он заправляет наркотиками, сказал, «Но мистер Мир говорил, не было никакого мистера Мира. Такого человека никогда не существовало. Он лишь один из вас, волочей кто пытался кормиться созданным им же хаосом». Новые поверили, и в их взглядах Тень прочел обиду. Он покачал головой. «Знаете, я, пожалуй, предпочитаю быть человеком, а не богом. Нам не нужен никто, кто верил бы в нас. Что бы ни случилось, для нас жизнь продолжается». Ответом ему было молчание высших инстанций. А потом с ужасающим грохотом застывшая в небе молния обрушилась на вершину горы, и арена погрузилась во тьму. И многие из богов засветились собственным светом. Тень спросил себя, не собираются ли они спорить с ним, напасть на него, попытаться убить. Он ждал хоть какого-то отклика. А потом тень сообразил, что огни гаснут. Боги покидали арену. Сначала по одному, потом дюжинами и под конец сотнями. С тяжеловесной поспешностью прямо на него засеменил на семи ногах, приволакивая восьмую, паук размером с Ротвейлера. Его многогранные глаза слабо светились. Тень не двинулся с места, хотя его и начало подташнивать. Подобравшись к нему поближе, паук сказал голосом мистера Нанси. — недурная дурная работенка. Горжусь тобой. Ты хорошо поработал, малыш. — Спасибо ответил Тень. «Надо бы доставить тебя назад. Если ты слишком долго тут пробудешь, все в тебя пойдет наперекосяк». Он положил поросшую бурой шерстью лапу на плечо Тени. Во дворе флага Семи Штатов мистер Нанси закашлялся. Правая его рука лежала на плече тени. Дождь перестал. Левую руку мистер Нанси прижимал к животу, словно успел ее где-то поранить. Тень спросил, не худо ли ему. — Я крепок, как старый гвоздь, — ответил ему мистер Нанси. — Крепче не было в мире гвоздей. Но прозвучало это далеко не весело. И вид у него был такой, словно его мучила сильная боль.